Глава семнадцатая «Джейк!» — крикнула она из каюты. Было утро. После происшествия прошло два дня. «Ты не видел мой альбом для рисования?» Устав копаться в чемодане, она принялась выкладывать вещи на кровать. Пенал с карандашами отложила в сторону, вынула джинсы, шкатулку с украшениями, так не непригодившиеся платья, туго скрученные и напоминающие гигантские сигары. Какой же она была идиоткой, полагая, будто ей все это понадобится. Виржини уже привыкла не заботиться о том, во что одета. Погода всегда была одинаковая, жара и влажность, так что одежда требовалась по минимуму. Под очередной охапкой тряпья на самом дне наконец обнаружилось то, что она искала. Виржини вынула альбом, полистала. На первых страницах были натюрморты, вазы с цветами, фруктовые композиции. Она и забыла, что все это рисовала боже да это ее старый автопортрет незаконченные детали не проработаны и лицо смотревшее на нее было слишком неопределенным слишком пустым и таким молодым она провела пальцем по изгибу намеченной щеки она нарисовала его когда еще верила что у нее впереди будущие художницы даже помнят дату потому что это было накануне ее двадцать первого дня рождения сразу после свадьбы с тома Он отвез ее в свою парижскую квартиру, но в тот день его не было дома, и она перенесла большое зеркало в гостиную и отдернула с высоких окон тяжелые портьеры. Тома пришел бы в ярость, если бы узнал, что она это сделала, потому что, по его словам, от света антиквариат выцветает. Виржини сидела на полу под солнечными лучами и рисовала. Позднее она бы на такое не осмелилась. Как много с тех пор изменилось. Виржини закрыла альбом и сунула вместе с пеналом в водонепроницаемую сумку. Джейк уже домыл посуду, он вытер миску и убрал. «Нашла?» «Да». «Что разожгло это желание рисовать?» «Не знаю». Муза ушла много лет назад, исчезла вскоре после того солнечного автопортрета. Несколько дней, точнее, уже почти неделя на Амаранты, и Муза вернулась. «Может, магия этого места?» Он отложил кухонное полотенце и поцеловал ее. «Знаешь, по-моему, это здорово». Он отстранился. «Дай пару секунд, и я буду готов». Она поднялась на свет, отвязала швартов шлюпки и подтянула ее вперед к лесенке для схода в воду. Услышав, что по трапу сбегает Джейк, обернулась. В руке у него было мачете. «Это еще зачем?» Он рассеком им в воздух, как мальчишка, играющий в пирата. «Для лихости!» Мачете описала две быстрые дуги в воздухе, влево, затем вправо. «Оно и видно. А если серьезно? Джейк перестал дурачиться и сунул Мачете в кожаные ножны. «Попробую расколоть парочку кокосов. Проникнусь образом жизни охотников-собирателей. Потружусь на благо коммуны». «Коммуны? По-твоему, у нас тут какая-то социалистическая утопия?» «Я бы не возражал». Он подмигнул и спрыгнул в шлюпку. На этот раз повела она и направила шлюпку к уже хорошо знакомой стоянке. Забавно, как быстро формируются привычки, когда переезжаешь в новое место. Впереди простиралась широкая полоса пляжа, но Вержени уверенно направлялась к их обычному месту, как если бы парковала машину на улице перед домом. Там уже стояла шлюпка роли, Человеческие собачьи следы уходили через пляж в джунгли. «Где ты будешь?» — спросил Джейк. Она огляделась. «Не знаю. Наверное, на северной стороне. Прогуляюсь. Потом встретимся здесь?» «Ладно», — она поцеловала его. «Будь осторожен». «С чем?» «С кокосами. С ножом». Он снова вытащил мачете, наклонив его так, чтобы солнце отражалось от лезвия. «Малыш, я рожден для этого». Пляж на северном берегу был небольшим. Всего лишь короткий участок песка, усеянный обкатанными морем валунами, с пляжа открывался вид на бескрайний океан. Вержинья остановилась. Здесь джунгли раступались, и прогалина вместе с нависающими ветвями высоких деревьев создавала естественную раму для морского пейзажа. Она села на землю, прислонилась к стволу, кора, на котором шелушилась, как обожженная солнцем кожа, достала из сумки альбом и положила его на колени. Первый штрих — серая линия, четкая на чистом листе бумаги — был самым трудным, и всего через несколько минут она сдалась. Перевернула страницу и начала заново. По мере того, как она осваивалась с этим видом, с образом в своем воображении, который хотела перенести на страницу, Она стала поднимать глаза реже. Море здесь, снова и снова разбивающийся рифовый барьер, было громче, чем на якорной стоянке, и Вержини забылась в его мерном плеске и сосредоточилась на работе, на штрихах карандаша, на тихом шуршании грифеля, легонько касающегося бумаги. Вдруг она заметила что-то краем глаза, и перемена в пейзаже напугала ее. Она присмотрелась, на воде появилась шлюпка. Виржини была так поглощена, что потеряла счет времени. Неужели за ней уже плывет Джейк? Она была еще не уверена, что готова остановиться. Лодка подошла ближе. Это был тендер Витера. Сам он сидел на носу, вглядываясь в береговую линию. Вероятно, они увидели друг друга одновременно, потому что Витер встал, помахал рукой и направил лодку на окаймленную ветвями раму. Вдоль всего рифа разбивались волны. Тут сложно найти безопасный проход. Дважды Витер пытался преодолеть риф, но, сочтя маневр слишком рискованным, заходил на очередной круг. Он направил лодку к ней уже в третий раз. Боже, она не хотела, чтобы из-за нее он опрокинул тендер или того хуже, разбился. Вержини подбежала к кромке воды, собираясь предостеречь его, крикнуть, чтобы не пытался подойти к берегу, это слишком сложно. Но на этот раз он нашел брешь и провел через нее лодку. Поняв, что он вне опасности, она позволила себе ощутить легкое волнение от мысли, что все эти усилия ради нее. Витер выпрыгнул на мелководье и закопал якорь в песок. «Увидел тебя с рифа. Тебя обрамляли деревья, просто кадры с кино». Он сложил из больших указательных пальцев прямоугольник и посмотрел через него, прищурив один глаз. Она улыбнулась и снова села. Он плюхнулся рядом. Собирался порыбачить, но, похоже, еще слишком рано. Он сверился с часами. Или слишком поздно. Он посмотрел на альбом, который она закрыла и положила на землю. «Ты рисовала?» Обычно Вержени никому не показывала свои рисунки, но с свитером чувствовала себя до того свободно, словно знала его давным-давно. Она взяла альбом, раскрыла на странице, над которой работала, и протянула ему. Пыталась. Он рассматривал ее эскиз, сравнивал с видом, как это делала она сама. Вержини тут же пожалела о своем порыве и поискала предлог забрать альбом, но потом рассудила, что он не обязательно раскритикует ее работу. Витер неторопливо пролистал страницы назад, разглядывая каждую. «Значит, ты художница?» Когда-то хотела ею стать. Взгляд, который Витер искоса бросил на нее из-под пряди волос, ободрил ее и Вержини продолжила. В университете я изучала историю искусств, пробовала себя в рисовании и живописи, но у меня никогда не было таланта. Люди мне так и говорили. Вернее, один человек. Да я и сама это знала, поэтому я занялась другим. Она не понимала, почему ее потянуло на откровенность. Обычно она просто говорила всем, что работает в музее, и этим ограничивалась. А Джейк? Тоже любитель искусства? В художественных галереях и даже в ее музее Джейк всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Позднее он признался, что на выставку, где они познакомились, пришел, потому что думал, что она будет про лодки, а не про картины с лодками. Виржини заметила его сразу, как только он вошел. Густые волосы, спортивное телосложение, здоровый румянец на щеках, говорящий об активном образе жизни. И наблюдала с другого конца зала, как он переходит от картины к картине. Он разглядывал таблички, рамы, тросы, на которых эти рамы висели, даже свои кроссовки. Что угодно, кроме самих картин. Он не воспринимал искусство всерьез, да и вообще совсем не воспринимал, чем приятно отличался от того, к чему она привыкла. От резких суждений Тома и его окружения, от ее зацикленного отца. Теперь, когда ей хотелось сходить в галерею, Джейк целовал ее перед входом, и договаривался встретиться с ней через час. «Нет», — ответила она, улыбаясь воспоминаниям, «Джейк — не любитель искусства». Виттер долистал до ее старого автопортрета. Провел пальцем вдоль линии лица. «Мне нравится этот». Потом поднес альбом к ее лицу, сравнивая рисунок с оригиналом. Его глаза внимательно изучали ее черты, Оценивали лоб, нос, губы. От этого пристального взгляда, близости. Ей стало жарко, она потянулась к альбому, закрыла его и убрала в сумку. После чего встала, стряхнула с бёдер песок и потуже завязала сарон к Наталье. — А где сегодня Тереза? — Витер пожал плечами. — На Санта-Марии читает какие-то журналы. Он тоже поднялся. — Хочешь, покатаю тебя на тендере. — Как он любезен. Мужчины из тех, что выдвигают для женщины стул, часто звонят просто, чтобы узнать, как у нее дела. Возможно, это что-то поколенческое, манеры, которые мужчинам постарше, особенно образованным светским мужчинам, прививали с детства. Таким был даже Тома. И она солгала бы себе, если бы не признала, что отчасти этим он ей и понравился. Она улыбнулась Витеру. «Спасибо, но я бы хотела прогуляться». Немного размяться после долгой неподвижности. Она поочередно встряхнула ноги. Ну ладно. Но скоро я снова возьму тебя на дайвинг. Он слегка поклонился, уже пятясь к воде, чтобы выкопать якорь. Вержини подождала, пока он преодолеет риф и выйдет из ее рамы. А затем подхватила сумку и, напивая, двинулась к пляжу. Путь к якорной стоянке с северной стороны острова лежал через развалины. Впрочем, куда бы она ни направлялась, их было не обойти. Здесь сходились все тропы. развалины были перекрестком сердцем всего острова. Эти тропы, вероятно, оставили те же, кто построил деревню. Прорубили чащу ножами, вытоптали растения, утрамбовали землю шагами. Наверное, все города, даже такие, как Париж и Нью-Йорк, начинаются именно так. Удачное место привлекает сначала одну семью, затем другую, Расположение их домов и регулярные движения прокладывают русло для тех, кто за ними последует, так что каждое следующее поколение несет потоком живших там раньше. Тень сгустилась, и вскоре Вержини различила прямо впереди, среди густой листвы, ржаво-красный промель кирпичной стены. Хотя она старалась держаться подальше от кладбища, ей нравилось это место. Руины были воплощением выражения «потерпеть крах», которым в викторианских романах описывали беды какого-нибудь очаровательного пройдохи или знатной дамы, переживающей трудные времена. Иногда она задерживалась и представляла эдвардианскую женщину в рваной органзе, отмахивающуюся от москитов рукой в перчатке, или джентльмена в бриджах, роющегося в кармане жилета в поисках часов. Почти грезя его, порой Верженина натыкалась на что-нибудь интересное — Сегодня, дойдя до ближайшей полуразрушенной стены, она заметила большую зеленую гусеницу, неотличимую от горохового стручка. Вержини наблюдала, как гусеница ползет по одному из корней дерева Лары Крофт, когда раздался лай. Мгновение спустя на поляну выскочил газ. Она взъерошила ему шерсть, пес лизнул ей руку и встал на задние лапы, любопытствуя, на что это она там уставилась. Пес был достаточно высок, чтобы дотянуться до гусеницы носом, Но достаточно осторожен, чтобы не делать этого. Он принюхался, шерстинки на морде шевельнулись. Вержени похлопала его по спине. Нет, газ, фу! Пес завилял хвостом и тявкнул. Послышался шорох листьев под чьими-то ногами. Из джунглей вышла тень, в солнечном свете превратившаяся в роли. Он кинул гасу мяч и тот, мгновенно позабыв и о гусенице и о Вержини, припустил за игрушкой. За спиной у Роли был рюкзак, набитый хворостом. Подойдя к Вержини, он сбросил рюкзак на землю, похоже, радуясь возможности передохнуть. Достал флягу и жадно глотнул. Уже который круг вокруг меня наматывает. Газ вернулся с мячиком в зубах. Роли бросил его снова. Они с Вержини проводили взглядами нырнувшего в заросли пса. Кажется, ему здесь нравится. Он счастлив где угодно. Было бы место побегать. Думает, что он еще щенок. Роли снова отпил из фляжки, Кадык двигался. Вержени уже поняла, что как и Тереза, Роли не мастер вести светские беседы. По вечерам он высаживался на пляж, чтобы поделиться уловом, но в основном держался особняком и, не прощаясь, уходил с Гасом сразу после ужина. Она спрашивала себя, был ли он более общительным, когда с ним была жена, изменило ли его одиночество. У нее сложилось впечатление, что Роли... Решил для себя, что молчание так же ценно, как и разговоры. А может, даже и более. Сама она не могла похвастаться такой самодостаточностью. Ее так переполняло любопытство к этому новому миру, что мысли, вопросы и теории постоянно занимали разум. Роли, ты не знаешь, как давно построена эта деревня?» Он только что сделал очередной глоток воды и чуть не поперхнулся, словно она сказала что-то шокирующее. Прикрыв рот тыльной стороной ладони, Он сглотнул. «Деревня?» «Ну да», — Вержини широко повела рукой. «Вот это! Я все думаю о людях, которые здесь жили». Он пристально посмотрел на нее. «Кто рассказал вам об Маранте? «Терри. На большой земле. Терри». Она постучала себя по подбородку. Она никогда не спрашивала его фамилию, но помнила, как называлась его лодка. «Сшангрила». А, а роли кивнул будто она подтвердила его подозрение ты его знаешь да знаю он закрутил крышку и сунул флягу обратно в рюкзак до вержини донесся его запах да я угадаю он расписал вам как здесь красиво но об изнанке всего этого умолчал я прав изнанки при виде выражения ее лица он фыркнул да не пугайся ты так терри безобидный Любит этот остров, вернее, любил, когда у него еще были силы сюда добраться. Тогда нас тут было немало. Она подождала, но Роли казалось, погрузился в воспоминания. «Послушай, я не понимаю», — сказала Вержини, возвращая его в настоящее. «Что за изнанка?» Он медленно повернулся, оглядывая руины. «Это не деревня, Ви. Это тюрьма». Она изумленно уставилась ему в спину. Нет. Он продолжал поворачиваться. Точнее, каторжное поселение. При тамошней тюрьме. Он махнул рукой на северо-восток, в сторону материковой части Малайзии. Они ссылали сюда людей выращивать копру. Они? Роли снова повернулся к ней. Вздернул бровь. Тебе ли не знать, говорило его лицо. Виржини вздохнула. Британцы. «Кто же еще?» Роли понял, что она догадалась, о ком речь. Повязали противников британского господства, борцов за свободу и тому подобное. Отправили их сюда и устроили каторжный лагерь. «Когда? Сколько тут было людей?» Он почесал укус на руке. «Сложно сказать. Началось лет сто-сто пятьдесят назад. Это если верить слухам. Ни о каких архивах я не слышал». Но, сама видишь, все успело разрушиться. — А могилы? — Бунт. Так мне сказали, когда я приплыл сюда впервые. Зачинщиков расстреляли. Какое ужасное наказание. Быть сосланными так далеко от дома, от всех и вся. Ее морской капитан в бриджах испарился, его заменил офицер британской армии. У его ног группа азиатов, лоснящихся от пота, поставленных на колени усталостью, голодом, обезвоживанием и оружием. «Обрабатывать копру вручную — очень тяжелый труд», — сказал Роли. «Особенно в такую жару». Виржини сглотнула, чувствуя себя дурой. «Разумеется, здесь, на самом краю мира, не могло быть деревни. Амаранта никогда не лежал на торговых путях, ведь она это знала. Черт, она даже писала о торговых путях для музея!» Роли взвалил рюкзак на плечо, тем же движением, что и краба в день их знакомства, слегка согнув колени, чтобы поудобнее его пристроить. «Вот ваша старая добрая империя в действии. Рад, что мои предки родом из Ирландии». Он подозвал Гаса. Пес примчался, роли чем-то его угостил. Они ушли. Снова оставшись одна, Вержени провела ладонью по оплетенным лианами кирпичам одного из домов как будто прикосновение могло примирить ее с предназначением постройки. Нельзя больше думать о них, как о домах. Но если это не дома, то что? Склады? Или камеры? Она отдернула пальцы, словно обожглась.